Комментарии составителя к трактату о молитве Иисусовой Пункт 1. Правила, подходы и методы Прежде всего надо предостеречь читателей трактата от опасности самочиния. Наше нынешнее положение существенно отлично от того, что имело место в ушедшем столетии. Несмотря на все сложности, сегодня есть возможность при серьезном искреннем намерении найти духовника, с которым можно было бы советоваться по всем основным вопросам внутренней жизни. Это необходимо, но вместе с тем выбор духовника требует неспешного рассуждения и внимательности. Нельзя допускать ошибки, доверившись пастырю антиисихасской ориентацией. Надо учесть, что некоторые опытные духовники ведут тихую уединенную жизнь, не показывая себя, а некоторые многоречивые на самом деле не имеют личного духовного опыта. Очень важно выбрать самому и, как советует преподобный Иоанн Лествичник, вначале испытать духовника. Наибольшую опасность на пути умного делания таит в себе самонадеянность, при отсутствии совета с духовником. Печальный пример такого недуга можно наблюдать на форуме сайта «Исихазм». Мало того, что его участники страдают духовной непросвещенностью и нецерковностью сознания, ими еще владеет дух самочиния и самодостаточности, что не может не повлечь за собой серьезного духовного повреждения. В тех случаях, когда речь в трактате идет о келейном правиле или иных советах практического характера, читатель должен учитывать, что записи, взятые нами за основу при составлении данного текста, велись отцом Антонием в особых, присущих его времени, условиях. Многие из подвязавшихся в миру в 1950-60-е годы не имели возможности регулярно посещать богослужения. Отсюда свои особенности. Инок, живущие вне обители, считают подвижники, если не будет вычитывать каждый день монашеское правило, то есть весь суточный богослужебный круг плюс келейное правило, не устоит, не выдержит монашеской жизни. После работы и всех бытовых забот у подвижника начинается второй рабочий день в сутки. Не менее пяти часов в день уходило на правила. Положение изменилось только в 90-е годы. Сейчас-то проще, службы в церкви каждый день идут. Когда мы встречаем рекомендацию добавлять к утренним и вечерним молитвам по 500 молитв Иисусовых, то надо принять к сведению и другое, существующее сегодня в монашеской среде, мнение. Даже обычная пятисотница, обязательная для иноков, небезопасна для мирянина по причине необычайной подверженности наших современников плотским искушениям и небывалой одержимости гордостным духом. Тем более осторожно следует отнестись к исполнению такого правила дважды в сутки, особенно начинающим. Одно из самых важных и нужных нам дарований от Бога есть дар рассуждения. Это и в житейских делах необходимо, а наипаче в духовной жизни. Посему советует старец нашего века «Ослабь свое молитвенное правило непременно». Ведь когда начинают творить Иисусову молитву и одновременно сохраняют в душе и сердце страсти, может случиться и психическое повреждение. Так что все делай с советом и с учетом своего самочувствия. В наше время никак нельзя браться за подвиг, да еще самочинно. Гордыня до такой степени помрачила умы и чувства, что ничего, кроме пагубы, эти подвиги не дают. Вспомним, кстати, слово Святого Отца, адресованное не нынешним, а еще дореволюционным мирянам. Вам при ваших занятиях учебных и иных невозможно всю жизнь наполнить Иисусовой молитвой. Пусть каждый проходит кто двадцать, кто сорок, кто пятьдесят, а кто и сто молитв в день. Каждый по своей силе навыкает ей. Пусть один преуспел на дюйм, другой на аршин, третий на сажень, а иной, может быть, и на версту ушел вперед. Важно, чтоб хоть на дюйм, да уйти, и слава Богу!» А вот предписание монастырским инокам позапрошлого века. «Первоначально положи себе произносить сто молитв Иисусовых со вниманием и неспешностью». Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие сто. С течением времени, смотря по надобности, можешь и еще умножить число произносимых молитв. Однако есть советы совсем иного характера. Это закономерно, всегда имелись различные подходы и методы. Многое, к тому же, зависит от индивидуальных особенностей и пастырей, и посомых. Вот, например, наставление человеку, только еще приступающему к обучению Иисусовой молитве. Урок молитвенный надо исполнять за раз. Начать с меньшей меры. Например, дня два-три по тысяче, потом дня два-три по две тысячи, потом с неделю и более по три тысячи. На трех тысячах можно подольше побыть, после прибавить по тысяче. Лучше всего отбывать сиюрок ночью и молитву сию творить всякому, не монаху только, но и мирянину. Но все же, прежде всего, надо бы интересоваться не тем, сколько, а тем, как творить молитву. Есть поучительный эпизод на эту тему. Монахиня, совершавшая по тысяче молитв Иисусовых, попросила благословения у епископа Варнавы Беляева еще увеличить свое правило и получила такой совет. «А вы сделайте себе экзамен. Не тысячу, а только десять молитв Иисусовых проговорите, но так, чтобы между ними не прорвалась ни одна посторонняя мысль и представление». Вскоре монахиня вновь пришла и покаялась, что задача ей не по силам. Она никак не может эти десять молитв произнести, что-нибудь не вспомнив, на что-либо не обратив внимания. А часто так увлечется в сторону своими мыслями, что забывает уже, где она и что ей нужно делать. Даже удивляется, как это трудно. Это удивление человека, который до той поры не задумывался, в чем суть и смысл молитвы. Настолько может помрачать ум приверженность внешней стороне дела. Некоторые схимники и монахи на самом деле по многу молитв читают, но толку от этого ничуть. Это работа в холостую. Бог награждает своими дарами не голый труд, а смирение. Иногда у начинающих возникает вопрос, нельзя ли полностью заменить Иисусовой молитвой правила, читаемое по молитвослову. Часто это отклик на какое-либо высказывание святых отцов об умной молитве. Например, такое. Если благо поспешится тебе молитва, то она заменяет собой правила, состоящие из молитвословий. Действительно, в добротолюбии и в житиях святых иногда можно встретить такой совет – уставную молитву своди к минимуму и все восполняй молитвой Иисусовой. Но что здесь имеют в виду отцы, о каком минимуме у них речь? Вот преподобный Григорий Синаид пишет, что иноку можно свести уставную молитву к минимуму, а именно – «Читай полуночницу, утренние молитвы, утреннюю, вечернюю и повечерие». Так, помолившись часов пять, можно потом часы и изобразительные, псалтири каноны, заменить молитвой Иисусовой. Такой минимум для многих из нас более нежели максимум. Вообще же отцы настаивают на том, что надо долго навыкать Иисусовой молитве параллельно с уставной потому что уставная молитва питает нас иначе, чем Иисусова, питает на ином уровне».